В то время, когда разворачивается ее история, воровка фруктов как раз только что вернулась из длительного многомесячного путешествия. Проведя не больше одного дня и одной ночи в Париже, где она жила возле порт-де-Орлеан, она снова двинулась в путь, спешно покинув дом не только из-за матери, которая исчезла незадолго до ее возвращения с русского Крайнего Севера и на поиски которой она бросилась теперь, но еще и потому, что ею во сне... Владел совершенно определенный, хотя после пробуждения уже не такой определенный, и от оттого, быть может, еще более пугающий страх за себя. При этом страх, или ангуэси, было тем словом, которое она никогда не употребляла применительно к себе. Она избегала говорить «мне страшно», «я испытываю страх», или «же суи ангуэси», суеверия. Это ее собственное выражение, она сама неоднократно повторяла, что суеверна до мозга костей, опасаясь, что если она произнесет это слово, то страх, вместо того, чтобы исчезнуть или, по крайней мере, как-то улечься, наоборот, разрастется до невероятных размеров и станет совсем уже неодолимым, и тогда уже никакими средствами от него будет не избавиться, хотя, возможно, надеялась она, Никому особо об этом не сообщая, из того же суеверия, кое-какие средства все же имелись. Ее возвращению из тайги и тундры предшествовали рассказы, или скорее обрывки рассказов, иногда в форме рисунков, которые она посылала родным, не столько матери, которая уже утратила способность понимать такого рода вещи, да и не только такого рода, сколько брату и прежде всего отцу. Судя по этим посланиям, она целыми днями и ночами, поскольку солнце, не успев сесть, тут же снова всходило, справа или слева, сидела где-то на берегу Енисея, Аби, Амура, или как там еще называются все эти реки Русского Севера, и рисовала, раскрашивала, причем не только карандашами, а всем, что попадалось под руку, не обращая внимания на то, соответствуют ли цвета окраски внешнего мира, и запечатлевала происходящее на реках, и еще более самозабвенно, по своему обыкновению, то, что находилось в стороне от берегов, по краям и углам картины, но с особенным удовольствием, во всяком случае с необычайной подробностью, то, что происходило прямо у нее под ногами. Между делом она выучила русский, язык, так она, по крайней мере, полагала ее предков, по одной из линий, одной из многих. и на конвертах писала свое имя кириллицей — Алексия. Время от времени она подрабатывала официанткой, при этом не раз и не два проливала супы и напитки, иногда бывая неловкой. Горничной, работницей на рыбных базарах, на одном из них она привлекла к себе общее внимание, вызвав немалое удивление, став предметом насмешек из-за того, что она оказалась тут единственным человеком без раскосых глаз. заварщицей чая и обжарщицей кофе. И с той с другой работой она справлялась лучше всего благодаря своему таймингу, который по-русски назывался так же и произносился одинаково — тайминг. Но особую ловкость она проявила, обойдя всех, кто вместе с ней в тот длинный день находился в лесу, когда работала грибницей, если это занятие можно назвать работой. Какому-то мужчине она напомнила его умершую жену. Другой, называвший ее поначалу «деткой», сравнил ее час спустя с Шеронстоун, а еще один непременно хотел поиграть с ней в футбол, а еще один окрестил ее «ясной поляной», а еще один. В первый день после возвращения все голоса, звучавшие на парижских улицах от Олезии и Донферрошро рошро до Монпарнаса, казались ей «русскими». и потому она то и дело, отвечая на приветствие или обращенный к ней вопрос, и сама переходила на русский. И в голосах птиц в городе ей слышалась славянская окраска, и даже кофейные машины выплевывали славянские шипящие согласные «ч», «щ» и тому подобное, как ее собственный паровой утюг, которым она пользовалась сегодня утром. В действительности у Алексии было другое имя, но так... Ее называли все с тех пор, как она в ранней юности исчезла из дома и, считаясь пропавшей без вести, несколько лет, никем не узнанная, в том числе и собственной матерью, обитала на ее участке. Отец тогда отсутствовал, брат еще не родился. По имени святого с похожей историей — Алексия. Только в истории святого родители лишь в час его смерти признали в нем долгое время жившим безвестным пришельцем в коморке под лестницей их дома пропавшего сына. Воровка фруктов уже в подростковом возрасте, до своей жизни под лестницей, была одержима, как это назвать, охотой к перемене мест, болезненной страстью к бродяжничеству, которая нападала на нее по временам. С интервалом в несколько месяцев она исчезала, всякий раз на целый день. Потом ее ловили где-нибудь за городом. но она никогда не могла объяснить, как она очутилась на платформе грузовой станции или даже под ней, в садоводстве, в проржавевшем автобусе и часто за пределами страны по ту сторону Альп, Переней, Арден. Она считалась больной, и у ее заболевания имелось название. После возвращения, когда ее никто не узнал, И потом, когда она снова сошлась с матерью и по-другому с отцом, Алексия исцелилась, причем окончательно, от своей страсти к бродяжничеству, что не означало превращение в домоседку. Живя по преимуществу в своей просторной квартире, которая служила ей одновременно рабочим местом и мастерской, она, тем не менее, регулярно отправлялась в дальние путешествия, все более или менее спланированное. с ясным представлением о том, куда она движется, и, главное, о том, где она побывала и как. Она, как никто другой, обладала безошибочным чутьем по отношению к пространству или даже каким-то чувствованием места, только ей присущим чувством места. С другой стороны, от тех лет блужданий в смятении и потерянности в нее сохранилось нечто, что отнюдь, не давила на нее тяжелым грузом, но, напротив, словно окрыляла ее и по временам озаряло проблеском того, что можно было бы назвать тихим высокомыслием. Ее путешествие в Пикардию и в Эксен не относилось к числу ее дальних вояжей. При ближайшем рассмотрении, на карте или где еще, это даже и путешествием назвать было нельзя, скорее поездкой, потому что на машине или поезде вполне можно было обернуться за один день, из Парижа туда и обратно. Многие, живущие в Пикардии, совершают такие поездки из-за работы, только в обратном направлении, утром в столицу, вечером назад. Хотя и для них это было делом нешуточно. И для них? Означало ли это, что и для воровки фруктов предстоящая поездка обещала быть делом нешуточно? Да, именно это имелось в виду. С ее точки зрения то, что ей обещалось, не предполагало никаких шуток. Она знала еще до отъезда, что это даже станет ее первым настоящим путешествием из разряда тех, о которых где-то было написано, что по ним узнается, в чем заключается собственный стиль. Она знала это и хотела этого. И в отличие От матери, которая тогда, отправляясь на поиски своей дочери, мечтала о том, чтобы это было последним ее путешествием. Воровка фруктов мечтала теперь, чтобы оно, это путешествие, было бы для нее не последним. Да, это путешествие обещало многое. Хорошее? Плохое? Просто обещала. Девушка еще ни разу в жизни не бывала в Пикардии. Или, скажем так, возможно, она бывала там во времена своего бродяжничества, но в памяти ничего не сохранилось от тех краев, разве что только название, которое Бог ведает, почему казалось ей приятным по своему звучанию или просто звучным, отличавшимся от таких названий, как, например, Нормандия, Кот-д'Азур, Эльзас, Британь. И хотя она не связывала с этим названием никаких рыцарей или рыцарских замков, В нем слышалось ей, особенно когда она повторяла его громко, вслух что-то рыцарское, что-то, как говорили, галантное. Не было никакого сомнения в том, что мать, после того, как она стремительно покинула начальственный кабинет в своем банке, должна обнаружиться в Пикардии, причем ровно в пикардийской части Вексенского плато. Ровно и точно. Прежде самые частотные слова в ее речи — теперь совершенно исчезли из ее лексикона. Не было никакого сомнения в этом, потому что Вексен был единственной местностью, которую банковская дама еще принимала в расчет. А еще потому что это нашептало воровки фруктов ее суеверия. А может быть, она бросила спичку на карту? Развела костерок из бумаги и развеяла залу на ветру. Как вам будет угодно, что вам больше нравится. Перед началом своей одиночной экспедиции воровка фруктов встретилась с отцом в ресторане Маляр против вокзала «Сен-Лазар». После многомесячного пребывания на сибирских реках ей бросилось теперь в глаза, как отец постарел. Вернее, что он уже выглядел таким старым задолго до ее путешествия, но только сейчас... Она обратила на это внимание. Впрочем, это ее нисколько не напугало, скорее понравилось. Как ей вообще с незапамятных времен все нравилось в отце и точно так же в матери, и, может быть, даже еще в большей степени в ее брате, который был на десятилетия моложе ее. Отец, как всегда в темном, правда, местами испорченном мелкими зацепками, как от терновых колючек в костюме от Диора, с платочком в нагрудном кармане, в английских туфлях, начищенных до блеска, но изрядно, впрочем, растрескавшихся со стоптанными каблуками, прежде чем сказать «Россия!» — интересно послушать, поведал, не без волнения, краснея по ходу рассказа о том, как он шел от кладбища на Монмартре, возле которого он жил, уже давно в одиночестве, по Будапештской улице, где от каждой парадной ему улыбались проститутки, молча, старые шлюхи, почти древние старухи, с соответствующей раскраской, подчеркивающей их нежелание молодиться. И эти тихие улыбки, которыми светились их окаймленные черным глаза, говорили о том, что они ничего от него не ждут, ничего не хотят, да и вообще, похоже, ни от кого уже. «Ничего не ждут и не хотят». Когда же она потом начала рассказывать о России, было видно, что он ловит каждое ее слово и, склонившись к ней, буквально считывает все по губам и потому повторяет за ней, отзываясь эхом целые концовки фраз. В свое время, когда она была еще ребенком, он точно так же держал себя с ней, повторяя и удваивая ее движения и жесты. Это особенно бросалось в глаза — превращаясь чуть ли не в гротескную пантомиму, если с его ребенком что-то случалось, какая-нибудь неприятность, беда, или если ему причинялась, пусть неизбежная боль, если ребенок от усталости начинал клевать носом, то и у отца без всякого его намерения совершенно непроизвольно, точно так же свешивалась голова. Если... Ребенок пускался в рев от того, что схватился рукой за крапиву, то почти одновременно, то есть не так, как отзывается настоящее эхо, из груди взрослого вырывался крик боли. А если игла медицинского шприца вонзалась в подушечку детского пальца, то отец вздрагивал в десять, а то и в двенадцать раз сильнее, чем его крошечная дочь. Удивительно, хотя, может быть, и нет, что именно этот человек стал для нее потом таким авторитетом. Возможно, это объяснялось присущим ей чувством семейственности, таким же глубоким и всепроникающим, как присущее ей чувство места, но проникающим еще и в прошлое и обусловившим свойственное ей почитание, не культ предков, о которых она знала только по рассказам или по обрывочным воспоминаниям других, Но почему из всего клана только этот человек, ее отец, стал для нее единственным авторитетом, вообще единственным авторитетом, единственным на всем белом свете? На этот вопрос нет ответа. Так было и все. Как было, так и было. Как и теперь, когда она спросила, что ей заказать тут в Моляр, признание за отцом авторитета, единственно значимого для нее, составляло по временам часть игры — Но в некоторых случаях она относилась к этому с полной серьезностью. Ей нужен был этот авторитет. Она нуждалась в нем, словно от него зависела, если не вся жизнь, то, по крайней мере, этот день и последующие и вообще, в принципе, последствия. Сегодня и был именно такой серьезный случай. Было нечто, что ее занимало. Ее занимали последствия. Подобно тому, как отец, слушая русские рассказы дочери, не сводил глаз с ее губ, так и она не отрывала взгляда от его губ, когда речь зашла о причине их встречи. Она ни разу не перебила его ни одним вопросом, предоставив ему возможность свободно говорить, и все только смотрела на него большими и, на удивление, доверчивыми глазами, даже тогда, когда он запинался и как часто у него бывало, терял нить разговора, и даже тогда, когда он по своему давнему обыкновению вдруг начинал нести какую-нибудь ерунду или в чем-то явно ошибался, что она тут же замечала, но никогда его не поправляла, даже в этом, даже в этой ерунде, которая вдруг выскакивала из него в его ошибках фактических и логических, которые не так уж редко проскальзывали у него, все же что-то есть, верила воровка фруктов, что-то, чему она должна следовать, непременно держась за каждое слово, а всякие отвлечения или постоянную отвлеченность, готовность отвлечься, свойственную ее отцу во время разговоров, одна из его характерных черт, она доверчиво воспринимала, о чем свидетельствовали, не только ее большие глаза, но и напряженно раздутые ноздри, как часть преподносимых ей уроков дня или уроков жизни». Стоило отцу, к примеру, устремить взор к мозаикам начала прошлого века на стенах или на потолке, ко всем этим цветам, павлинам и прочим красотам, она послушно следовала за его взглядом, ожидая обнаружить в разноцветном, с проблесками золота и серебра, мозаичном сверкании отеческое наставление. И только на одну мозаику над их головами она взглянула совершенно самостоятельно, по собственной воле, на ту, где была представлена гирлянда фруктов, вся составленная из разных плодов. Она не просто смотрела, она смотрела влюбленными глазами на эти как будто настоящие блестящие яблоки, закинув по особому голову, как умела только она, чуть склонив ее в бок и подняв лицо кверху, словно к макушкам деревьев. Относительно ее плана... отправиться на поиски матери. И связанные с этим предстоящей поездки вглубь страны, во французские дебри, как он это называл, считая себя географом и историком одновременно, отец между закусками и основным блюдом, а потом между основным блюдом и кофе, отпускал время от времени замечания, в которые дочь внимательно вслушивалась, относясь к ним, хотя они этого и не предполагали, как к необходимым. для этого путешествия ориентиром и обязательным к исполнению указанием. Во время еды старик не произносил ни слова. Он никогда, сколько она его помнила, не умел делать два дела сразу. Твой Исаак Бабель тоже был, кажется, в Виксене сто лет назад. И в одной из своих книг, уже не помню в какой, рассказывает о деревнях, в которых... Вдоль дорог можно увидеть одни сплошные высокие каменные стены без окон вместо домов. Деревни, напоминающие крепости времен Столетней войны. Пикардийский сыр ложится камнем в желудке, но если взять несколько маленьких кусочков и добавить в тесто, то это придает пирогам совершенно особый вкус. При встречах с мужчинами всегда надевай очки, желательно с толстыми стеклами, как у женщин из голливудских фильмов. Без этого твои глаза, как кто-то, не знаю точно кто, предрекал сразу после твоего рождения, сведут их всех с ума. Если ты опять интересуешься перьями хищных птиц, перья конек, и ты, как правило, можешь найти где-нибудь на краю леса, особенно там, где много густых кустов. И вот когда они туда залетают или вылетают оттуда, неважно, за добычей или просто так, они частенько в полете теряют одно из своих перьев. С крыльев, то есть сбрасывают, не по собственной воле, и всегда только одно, но зато самое роскошное из всего оперения. Орлиное перо очень длинное. Может, если тебе посчастливится, лежать в чистом поле, скорее вдали от всякого леса и тоже в одном экземпляре. А вот что легко можно добыть, так это целые соколиные крылья. Искать нужно по преимуществу в небольших, но зато тесно засаженных лесах, где соколы, то ли в погоне за добычей, то ли в любовном угаре мчатся близко к земле, а главное, по горизонтали, и как слепые, может, по молодости или по старости, врезаются со всего размаху в ствол дерева. Ястребы же тебе могут попасться и целыми, когда будешь там в Пекарде собирать перья, вместе с мертвыми фазанами. И сами мертвые, и те, кого они атаковали где-нибудь на пашне, тоже мертвые. И даже целые крылья соек, Какая синева нежных перышек у основания крыла, из-за которых их растаскивают на украшение шляп в альпийских землях. Будут тебе там буквально падать с неба, тебе только нужно будет... Тебе вообще обязательно нужно иметь в дороге острый складной нож. Отрезать крыло от туловища. Она не стала поправлять отца и, воздерживаясь от замечания, что сойки не относятся к хищным птицам. И никому не говори, что ты ищешь. Это, кажется, у Бабеля сказано об одной героине. Она не была храброй, но была сильной, сильнее собственного страха. Не знаю, в любом случае эту фразу сказал кто-то из славян. Ах, эти пары, танцующие танго! Как они неожиданно отворачивают голову друг от друга! Вот так и нужно отворачиваться, чтобы не видеть... Не видеть что? Твоя мать... Она жива. Это я точно знаю. И она хочет, чтобы ее искали. Причем искала именно ты. Это я тоже знаю наверняка. Она отзовется только на твой зов, на твой голос. Я знаю это совершенно определенно. Обращай внимание на забытые вещи, висящие на вешалках в барах и гостиницах. Она большая, мастерица забывать что-нибудь в таких местах. Шали, шляпки, шарфы. Она не пропадет, хотя и предрасположена к тому, готовая поддаться соблазну плюнуть на себя, распуститься, опуститься с давних пор, по крайней мере, на некоторое время. Я знаю это, и никто ее не убьет, хотя сколько мы с ней были знакомы, ее так и тянуло к этому. Встретить кого-нибудь, кого бы она могла довести до того, чтобы он ее убил, любительница опасных искусительных экспериментов. Это лучше бы звучало по-английски, как название или припев какой-нибудь песни Woman of Dangerous Trials или Woman of Dangerous Trials. Двусложные слова все же более мелодичны и лучше годятся для пения, чем односложные. Боже ты мой! Как мне опротивили детективы, как я ненавижу всех детективщиков вместе взятых вот слушай. Идея совершенно другого детективного романа. На Большом Всемирном Конгрессе, на Генеральном Собрании Авторов Детективов взрывается бомба и убивает всех разом. Всех без исключения. И догадайся, кто заложил бомбу. Сейчас как раз на там за городом ты увидишь ясные звездные ночи. И смотри у меня. Не пропусти ни одной падающей звезды. Август месяц звездопадов. Хорошо плавать в ручьях, в небольших речках, вроде Виона, Троэна, вниз по течению, только осторожно. Иногда попадаются глубокие листые ямы, хотя сквозь прозрачную воду кажется, что там твердое дно. Так что главное не навернись там у меня, а то я вот однажды, когда купался в Троэне или нет, в Эпте сделал шаг и провалился по самую грудь. Фильмы в сельских залах для торжества сейчас летом-то. Может, и под открытым небом? Комната с завтраком в Лавильтетре, Монвилле, Шамане. Ничего особенно деревенского. Когда идешь по дороге, никогда никого не пропускай, не отступай ни на йоту. К тебе никто никогда не прикоснется, если тебе это будет не по нраву. Не говоря уже о том, чтобы обнять. Никто не желает тебе зла. Только взгляни на них, твоими глазами и все, даже пьяный в стельку гуляк и последний мерзавец, известный далеко за пределами своей округи и деревенский дурачок, он в первую очередь. Все они будут стараться обходиться с тобой по-доброму, в меру своей, да, доброты, и будут желать тебе делать только добро, как они, да, все вместе взятые с незапамятных времен, желали кому-нибудь сделать добро». Натрескавшийся в дымину пропойца с глубоким поклоном уступит тебе дорогу, а сам, наверное, при этом свалится и полетит кувырком в заросли чертополоха на обочине. Лживый язык мерзавца, вот только что свисавший семью раздвоенными жалами из семи звериных морд, непременно превратится в ангельский язык наподобие языка пламени, сошедшего на его головы, как в день святой Троицы». А деревенский дурачок протянет тебе леденец, который он приберег именно для этого случая. И не одно десятилетие носил его с собой, спрятав в самой глубине кармана брюк. Никогда! И ни за что на свете с тобой не может ничего случиться, дорогая воровка фруктов, по крайней мере, вовне. Внутри еще возможно. Ах, твое сердце, оно создано, чтобы... Разрываться на части из-за всякой ерунды и задумано таковым. И точно так же ты создана и задумано так, чтобы обливаться холодным предсмертным потом в страхе, что никогда больше не очнешься. И вместе с тем нет никого более радостного, более наполненного радостью, более талантливого в радости, чем ты, воровка фруктов». Последовала череда старческих вздохов, но только первый вздох был всерьез. Все остальные, как это у него бывало при повторах, были наигранными. Но дочь к этим вздохам отнеслась серьезно. Она вообще все его высказывания воспринимала серьезно и сверхсерьезно. А вот как завершил отец свои наставления, которые он преподнес ей в качестве напутствия в дорогу. — Избегать! Встречного света, то есть только в самый полдень, когда солнце стоит в зените, можно идти с отблесками солнца на лице, а так, утром и вечером, когда оно уже садится и светится спины, встречный свет обманывает, увеличивает, уменьшает, кошка выглядит лисой, волкодав скукоживается до размеров пуделя, ребенок превращается в монстра, из монстра получается ребенок, и еще следить за тем, чтобы были перерывы как можно больше». С каким облегчением я всякий раз вдыхал и начинал дышать ровнее, когда какая-нибудь драматическая история прерывалась словами о тем временем. Это промежуточное время, оно в твоей власти, и не давай никому его отобрать у тебя. В это промежуточное время на промежуточных отрезках пути происходит, случается, является, пребывает главное — Искать, останавливаться, звать, мчаться, прочесывать леса, даже самые маленькие, в первую очередь их присматриваться с особенным пристрастием главным дорогам городам, деревням, хуторам, в первую очередь к ним это да, но в перерыве в промежуточное время выбирать дорогу за садами вреда от этого не будет и тем временем обстоятельно можно даже часами завязывать и развязывать ботинки, выставив, одну ногу вперед и, сосредоточив взгляд исключительно на носке башмака, дав свободу ногам, которые пойдут впереди тебя, и еще раз в день горячий обед, расписанием автобусов не верить, карты складывать аккуратно и всегда надевать две пары носков. Отец, наверное, еще долго продолжал бы в том же духе, но ему помешали». Метр датель подвел к соседнему столику трио или квартет политиков в сопровождении двойного квартета журналистов, если это были, конечно, они. Пришельцы еще не успели рассесться, как старик, никому не обращаясь, ни к дочери, ни к новым посетителям, довольно громко заговорил в пустоту. «С утра до ночи, тебя кормят ими по телевизору, никуда от них не деться, часами одни и те же физиономии, одни и те же ухмылки, одно и то же наигранное переглядывание, и вот теперь они еще внедряются в реальность, являются средь бела дня, загораживая свет своими костюмами и галстуками похоронных агентов и супертренеров футбольных команд, и даже тут... В реальности продолжают, как члены тайных союзов и заговорщики, прикидываться элитой, которая никому не нужна, и демонстрировать власть, которой уже давным-давно нет. Единственное, что осталось в их власти — вести войны вовне, а меж собой келейно мочить друг друга. Проваливайте! Избавьте нас от своего присутствия, по крайней мере, здесь, в реальности. Прочь отсюда! Вы... посягающее на то немногое, что осталось от здесь и сейчас. Исчезните из моего дня». «Ну почему, скажите на милость, метрдотель не посадил мне за соседний столик короля Людовика Святого и его дорогого милого друга, его веселого биографа господина Жана де Жуанвиле? С Людовиком и Жуанвилем, живыми и реальными, это была бы совсем другая история». Это был бы праздник, а тут материализовавшаяся нечисть. Совсем другая история. Тираду никто не услышал. История так распорядилась. Воровка фруктов одним своим видом отвлекла внимание. а Кроме того, она со своей стороны отвлекала отца, заговорив почти шепотом и словно заражая его своим тихим голосом. Она заметила, как бы, между прочим, что поданный им кофе «Блюм Маунтин» из Ямайки явно пережарен и потому такой горький и невразительный на вкус, никак не соответствующий настоящему вкусу кофе с Голубой горы, свойственному ему при правильной обжарке, ведь у него именно настоящий, своеобычный вкус. А еще она легонько дернула отца за рукав и кивнула в сторону молодой официантки, которая ловко обходила столы, неся нагруженный бокалами под нос так, что ни один из бокалов не покачнулся. Какая разница по сравнению с ней в той же роли на берегах таежных рек, будто хотела сказать воровка фруктов. Потом ей захотелось поскорее распрощаться с отцом. В былые времена, когда у нее в виде исключения еще имелось собственное мнение относительно того или другого, она однажды в виде исключения сформулировала свое мнение, сочтя, что мать — поступила совершенно правильно, бросив отца. От этого мнения, как и вообще от всякого мнения, она уже давно избавилась. Кто кого, в принципе, бросил, она не знала этого и даже не хотела знать. Если бы кто-то спросил ее мнение, она в лучшем случае воскликнула бы, как Джейн Эйр или как Джейн Остин, мое мнение, но не испуганно, как героиня английского романа XIX века, А как бы и, между прочим, просто так. Ей всегда не терпелось после часа общения с отцом поскорее расстаться с ним, вернуться в мир его дилетантских исторических и географических открытий, к его гомерическим, бьющим ключом, словесным потокам или еще к чему. Нельзя сказать, что он был ей милей на расстоянии. Но с годами, к концу каждой их встречи, он все больше напоминал ей тех, Кого в старинных фильмах, по крайней мере, во французских называли Ле Гориль Горилой, в смысле телохранитель. А когда она, с другой стороны, однажды сказала, что у него руки, как у горилы, и он ее спросил, что она имеет в виду, она подтвердила, что именно так буквально она видит его руки, как руки человека обезьяны, и добавила от себя прекрасно. Стоило ему уйти, как он тут же исчезал у нее из головы. Так было и сейчас, перед вокзалом Сен-Лазар. Она его чуть ли не вытолкала. Еще не хватало, чтобы он ее провожал до поезда и следил там за ней. А смотреть ему вслед, провожая взглядом, нет уж, увольте. Она никогда, даже в детстве, не смотрела вслед уходящему отцу. Он же, если уходила она, делал наоборот. Всякий раз она чувствовала у себя за спиной его взгляд. И это не всегда было приятно. «Бедный дурачок!» Любитель пытливого всматривания. Или пытливое всматривание являет собой один из гомерических источников. Но потом впервые в жизни и она стала смотреть вслед исчезнувшему из поля зрения отцу. Ты непрерывно что-то планируешь, проектируешь, намечаешь, даешь советы, а сам при этом совершенно беспомощный. Если тебя о чем-то спросит приезжий, ты точно скажешь, где что находится. Но если ты сам отправляешься в путь, то уже на первой развилке ты думаешь, где я. В ее глазах, смотревших ему в спину, отец предстал теперь в образе постаревшего заключенного, только что выпущенного из тюрьмы временно. И, глядя на него, она вспомнила, как ребенком бросалась открывать ему письма и разворачивать, а главное, сворачивать карты. Последнее отцу почти никогда не удавалось. «Наконец, одна!» — так буквально думала она, пересекая зал потерянных шагов. «Наконец-то одна!» — зал потерянных шагов, обретенных шагов. И она принялась размышлять, как это так получилось, что она, проведя чуть меньше двух часов с другим человеком, причем с одним из тех немногих, кто для нее что-то значил, испытывала такое облегчение от того, что... оказалась снова одна, что может самостоятельно идти своей прямой дорогой, куда ей заблагорассудится, и это при том, что за все месяцы, проведенные до того в России, она едва с кем или даже просто ни с кем не общалась. А потом, шагая своей прямой дорогой в толпе, она больше ни о чем не размышляла. Не только отец улетучился у нее из головы, Но и все предшествовавшее, равно как и все ей предстоящее, не было ни откуда, никуда, ни стрелок часов, ни реального времени и даже теперешнего летнего времени тоже не было. Она погрузилась в универсальное забвение, в сомнамбулическое состояние средь бела дня, которое, впрочем, принципиально отличалось от того бессознательного блуждания по окраинам поселков в ранней юности. При этом она... знала не только, кто она и где находится. Помимо того, ее глаза и уши были открыты. Всему и вся? Нет. Ее глаза и уши были открыты то для одного, то для другого, неочевидного в этот час, ни для кого другого в толпе. Откуда такая уверенность? Откуда это известно? Так рассказывается, так разворачивается история. Она увидела... Кого-то, кто плакал, совершенно очевидно, впервые за долгое время, а может быть и вообще в первый раз. Мужчина или женщина, неважно. К тому же она не обратила на это внимания. Кто-то стоял, спрятавшись за колонной, спрятался от полиции. Спрятался, потому что хотел огорошить кого-то, кто должен был выйти из как раз подъезжавшего поезда. Ни то, ни другое. Он стоял там, спрятавшись за колонной. потому что это было его место. Причем не только в этот час, уже и вчера. Целый день с момента открытия вокзала ранним утром до его закрытия в полночь и на Пасху он уже стоял там за своей колонной и на прошлое Рождество в Сочельник. А вон тот старик на костылях, похожий на карлика с горбом, пробивавшийся шаг за шагом сквозь всеобщую беготню и суету, делая паузу после каждого шага, и теперь, выкинув вперед костыли под наклоном, немного в бок уцепившиеся, окончательно и бесповоротно, не в силах больше двигаться, за какие-то перила или ограждение со своим горбом, нависшим над головой, этот остов, готовый вот-вот рассыпаться там, среди толчей и толкотни, был не таким уж и старым, и всего 10-20 лет назад играл в футбол профессионально во второй лиге, В начале своей карьеры, один год даже в первый, он не был особо богатым, но все же при некоторых деньгах, которые у него потом выманил обманным путем один друг и советчик. Еще сегодня утром он в какие-то минуты чувствовал себя вполне уверенно, выйдя на улицу с воспоминанием об ударе от центральной линии, о том первом своем завитом голе, когда после того, как мяч... пролетела в воздухе, и сетка ворот сколыхнулась оттянутым пузырем. В памяти, как в замедленной съемке, все игроки повернулись к нему, не веря, а он, удивленный больше других, и сам не верил своим глазам. Теперь же... Уже на перроне она опять развернулась и в одном из многочисленных вокзальных магазинов вверх-вниз, вверх-вниз по лестницам купила себе матерчатую сумку, с множеством накладных, боковых и задних карманов, которую она сразу окрестила воровской сумкой. Вернувшись на перрон, она дошла до самого края, до той части, где уже не было крыши, и хотя поезд уже был подан, остановилась постоять там, под небом, с высоты которого усиленный впадиной, под просевшими рельсами, с высокими домами по обе стороны путей, несся отчаянный галдеж чаек. белых бабочек, которые одна за другой выпархивали из темноты впадины и мерцали над ней и на солнце, можно было на первый взгляд принять за чаек. Транссилия, так назывались все поезда, отправлявшиеся из Парижа в регион Иль-де-Франс. Она же, только что вернувшаяся с Дальнего Востока, прочитала вместо этого Транссибериан. Воровка фруктов сосредоточила свой взгляд потом скорее на рельсах. У нее под ногами. Прежде, причем не только ночью, но и среди белого дня, как теперь там можно было наверняка увидеть шмыгающих между шпалами крыс. Сегодня же, как уже давно, тут не было ни единой. Ей почти не хватало этих крыс там внизу под ногами. Повсюду смертельно чистая пустота. Ей почти не хватало шмыганьи. Не просто почти, но зато из щебенки, которой было засыпано полотно дороги, пробивалось что-то красно-зеленое, тянулось вьюнком наверх, по стенке грубо забетонированного ограждения, почти к самым ее ногам, к краю платформы, какое-то растение, которое напоминало помидорный куст, и которое, как выяснилось позже, таковым и было, когда она склонилась к нему. Грозди мелких, круглых, темно-красных, зрелых помидоров буквально сами отдались ей в руки. проскользнули у нее между пальцами, которые ей даже и собирать в горсть не пришлось, чтобы сорвать плоды и сунуть их к себе. Ей то и дело попадались на протяжении всей ее жизни плоды, да еще какие роскошные, которые росли в самых невероятных местах, но помидоры на железнодорожных путях вокзала всемирно известного города». поезде она моментально заснула. По своему обыкновению она спала глубоко и без снов. Когда она проснулась, поезд как раз остановился у какой-то станции на возвышенном месте с видом на широкую реку, в которой она, только выйдя уже из вагона, узнала сену. А рядом обнаружилась еще одна река по ширине едва ли треть, а то и четверть от ширины сены. Или это какой-то боковой ее канал? Нет, Это была вторая река Уаза. Воровка фруктов оказалась на месте слияния двух рек, там, где Уаза впадает в сену, на железнодорожной станции, которая, соответственно, называлась Конфланс финдеуси слияние конец Уаза. Она вовсе не собиралась к месту слияния двух рек, но она проспала и проехала лишнюю остановку вместо того, чтобы выйти в Сент-Анарин, где собиралась сделать пересадку. Теперь же она ничего не имела против того, чтобы посидеть какое-то время там, где одна река вливается в другую. Все известные ей реки на земле, особенно большие, когда они протекают по малонаселенным областям, похожи, так ей казалось, друг на друга. Такие места, как никакие иные, рождали у нее представление об одной единственной планете, скрепляющей отдельные части Земли. Ни у одного ручья на свете у нее не возникал подобный образ. Ни у одного глетчерного ручейка, ни у одного потока лавы. И уж тем более на берегах мировых морей, будь то побережье Восточного или Желтого моря, побережье Атлантики в Бразилии или, как еще несколько дней тому назад, побережье Берингового моря, его русская часть со стороны Камчатки или его противоположная часть со стороны Аляски у Нома, где она побывала за год до того. Вот так и теперь созерцание сена и оазы перенесло ее к сибирским рекам, где она поллета в свободное время сиживала, как здесь, на траве у воды — Такой же и ветер с реки, как на Енисеи, Аби и Амуре, — овевал ее. Семена степного чертополоха, которые там повсюду, поблескивая серебром, парили парашютиками над речной поверхностью, иногда сцепившись попарно или даже сбившись в комок, роились в воздухе, и тут, над развилкой, вместе с схождения сена и уазы. с их по плоскими берегами, и тут, как и там, береговые ласточки, хотя и немного разные по форме и окраске, но одинаково заполнявшие пространство общепланетарным, дружным, пронзительным писком, и точно такие же, как в тайге, пустые ракушки, выброшенные на песок волной, хотя нет, не совсем такие же, но это не важно. В ее отстраненном представлении они были такими же. А еще бегуны и велосипедисты, хотя и редкие в этих местах. Неужели они бегали и катили на своих велосипедах и там, в Сибири? Да, именно так и вдоль Енисея проложены велосипедные дорожки и оздоровительные тропы. И выглядели эти занятия одинаково, что тут, что там. Отстраненность, благодаря которой или силою, которой все сливалось в одно, сообщал ей ощущение собственного присутствия в нужном месте, равно как еще более острое ощущение присутствия всего того, что окружало ее в данный момент. В этой отстраненности усиливалось и проявлялось все то, что одновременно наличествовало там, в том числе и она сама, так сказать, включая ее присутствующую там, вместе со всем остальным. Благодаря собственной отстраненности она начала улавливать отличия, в первую очередь, этих двух рек перед нею, отличавшихся друг от друга не только шириной. Ведь, кажется, было такое выражение — запах бедности. Во всяком случае, ваза пахла бедностью. На ее поверхности расползались склизкие разводы от всех мыслимых и немыслимых жидкостей, И нигде даже мутного отражения синего летнего неба, в то время как сена, в которой кончалась уаза, откуда пошло и название места Финдо-Си, конец уазы, еще одно хорошее выражение. Пахло богатством. В смысле, не пахло ничем. Синева по всей ширине водяной глади синела еще больше синью, чем настоящее в вышних сферах над нею, обман зрения, возникавший из-за размаха, разлившейся до самого горизонта большой реки, которая как бы походя прибрала себе ту, гораздо более маленькую на переднем плане, иллюзию. Но со всеми этими разнообразными запахами как-то не вязалось то, что говорилось о сене, вода, в которой по прошествии некоторого времени, якобы снова становилась чистой, по крайней мере, для ее слияния с уазой, и вполне приспособленной для купания и плавания, в том числе и в той ее части, что проходит через Париж, особенно в местах ее изгибов. И эти места с легкой совестью можно порекомендовать каждому, как бы то ни было, подобно тому, как она на прощание вот только что окунулась в несравнимо гораздо более холодную Сибирскую реку, воровка фруктов, так разворачивается дальше история, вступила и здесь, в реку, чтобы искупаться в конце Оаза. Теперь пришло время рассказать, к чему все это с воровкой фруктов, время рассказать, как из нее получилась воровка фруктов. Считалось, что ответственность за это лежит на ее отце, Говорили, будто с самого ее раннего детства он показывал ей пример и был для нее образцом. Это неправда. Вполне возможно, что он, как, быть может, и многие другие, в ранние годы в мыслях проигрывал возможность перебраться через ограду или какое другое препятствие и залезть в чужой сад или вообще в какие-нибудь фруктовые угодья. Но до дела он эти свои мысли так никогда и не доводил, уж слишком он был неловким. недостаточно спортивным для такого. И кроме того, стоило где-нибудь рядом с ним обнаружиться всего-навсего какой-нибудь мелкой неурядице, он начинал вести себя как подозреваемый и в итоге нередко и в самом деле объявлялся виновником, всякий раз несправедливо. Но в мыслях своих он чувствовал себя виновным, в том числе или даже в первую очередь в совершении настоящих преступлений, в ближайшей округе, полагаю, что его вполне справедливо подозревают во всех возможных злодеяниях: в грабительстве, в изнасиловании, в нанесении смертельных повреждений, в убийстве, причем не только в его ближайшие округе. Воровкой фруктов она стала уже в раннем детстве, во время ее короткого, ее вообще первого пребывания в деревне. Стала в тот день, когда она... Взобралась на плечи деревенскому мальчишке, спрыгнула с не слишком высокой ограды на чужой участок с садом, залезла на дерево и одним движением вывернула из недр кроны плод, который все предшествующие дни ей колол глаза. Она вовсе не стала воровкой фруктов, она ею была изначально. Сама она себя не считала воровкой. Никто ее до сих пор таковой не считал. Ее звали Воровкой Фруктов, потому что это прозвище, ставшее ее вторым именем после полученного прикрещения и вытеснившее редкую Алексию, как называла ее только мать, прижилось в семье. Воровкой Фруктов назвал ее тогда же владелец огороженного сада с плодовыми деревьями, в котором она стиврила, Да нет, просто взяла себе, присвоила фрукт. Какое значения не имеет. Хозяин, деревенский друг юности ее матери, находясь в своем маленьком домике при саде, не сад при доме, а наоборот, стал невольным свидетелем присвоения фрукта, ставшего добычей чужой городской девочки. Сначала он непроизвольно вскочил из-за стола, но тут же остановился и устроился у окна, чтобы лучше видеть. То, что он увидел... Так рассказывал он потом своей бывшей подруге, матери девочки, понравилось ему. Он вот только что мрачно сидевший, погрузившись в невеселые мысли, вдруг, когда девочка одним движением извлекла на свет из глубины ветвей прятавшийся там плод, неожиданно развеселился и услышал, что в комнате единственный в доме кто-то смеется. Смеялся он сам. «Вот он-то и крестил ее...» «Воровка фруктов». Так он крикнул в спину девчонке, которая стояла перед забором, в надежде снова выбраться на свободу. Тот, кто мог бы ее подсадить, был по другую сторону ограды или вообще уже давно смылся. «Эй, ты, воровка фруктов!» Она медленно повернулась к нему и молча посмотрела на него большими глазами, как на человека, который вмешивается совершенно не в свое дело. А когда он, изображая из себя рассерженного хозяина, рванул к ней, она сделала одну единственную вещь. Она взяла плод, который до того держала за черенок зубами, чтобы иметь свободными руки для перелезания через забор, и этими руками прижала плод к себе. Это был ее плод, не чужой и уж точно не запретный. Прихватить что-нибудь означало для нее, правда, только применительно к фруктам, овощам и тому подобному, и когда она была ребенком и позже, когда стала молодой женщиной, совершенно не то, что под этим обычно понимали другие. Воровство, хищение, кража, грабеж были для воровки фруктов последним делом. Из всех злодеев она испытывала отвращение исключительно только по отношению к ворам: разбойники, насильники, убийцы, массовые убийцы. Это было совсем другое. Потаенная укромность, которая не имела ровным счетом ничего общего с потаенностью, какого-нибудь уютного укромного уголка, притягивала ее к себе настолько, что это было похоже на пагубное пристрастие. А вот потаенная скрытность воровства, кражи, из-за одних только жестов, казалась ей самым омерзительным на свете. И как бы она сама себя не убеждала, став свидетельницей мелкого воровства в супермаркете, что, дескать, это от большой нужды, или что украденное, считай, ничего и не стоило, она презирала вора за его ухватку. Любительница кино, какой она... было с незапамятных времен, она, посмотрев фильм «Карманник» Роберта Брессона, на некоторое время разлюбила досточтимого режиссера за сцену с бандой карманников в метро или где-то еще, в которой показано, как воришки, стащив у пассажиров кошельки и прочь, перекидывают их в немом танце от одного к другому. Через весь вагон, пока украденное окончательно не исчезает. И все это представлено чуть ли не как образец элегантности и красоты, а когда в школе, в старших классах у ее одноклассниц завелась мода сбиваться в стаю и ходить приворовывать по универмакам, она в один прекрасный день не смогла удержаться, чтобы не наградить одну из них, решившую похвастаться перед ней своей мелкой добычей увесистой пощечиной. из разряда тех, что назывались тогда, а может быть и сейчас, «смачной оплеухой». Каждое злодеяние причиняло боль, приносило страдания, каждое на свой лад. При этом воровство во многих случаях даже нельзя было назвать злодеянием. Вполне возможно, что и вообще воровство как таковое и нельзя назвать злодеянием, и утверждение, будто обкрадывание приносит страдания, за редким исключением есть большое преувеличение. но почему же тогда воровство, как она это видела, как она это знала, так больно ранило, не только нанося обиду обворованному совершенно особым только воровству свойственным мерзким образом, но и нарушая заповедь существовавшую задолго до библейской или какой другой, Ее же воровство фруктов было чем-то совершенно иным. Оно совершалось под знаком безнаказанности. И, кроме того, было благодатным и подобающим, и прекрасно, образцово прекрасно. Конечно, спору нет, то, чем она занималась, относилось к кривым делишкам. Но и это выражение имело для нее свой особый смысл, отличный от общепринятого. Все, что было, пусть немного кривоватым, казалось ей по-домашнему родным, и она угадывала потаенную укромность, которая которой ее так безудержно тянуло, особенно в разных кривых предметах, попадавших ей на глаза, в кривой иголке, в кривом карандаше, в кривом гвозде. Такой будет дольше держаться. Будь ее воля, все перешли бы только на производство кривых вещей, Значит, она была против прямых углов и прочего в том же роде? Да. Но еще больше ей было противно все круглое. Шары, круги, кольцевые орнаменты, спирали. Ей хотелось, чтобы все было по ее, еще как хотелось. Или, точнее, ей хотелось этого время от времени в духе по-своему понятной песни «Time after time».